Глава 102. В разведывательном центре имени Джорджа Буша в Лэнгли, штат Виргиния, и телефоны. В спешке было созвано совещание, и голос агента Серниги, отраженный спутниками защищенной связи, зазвучал в комнате, заполненной серьезными, сосредоточенными людьми, которые не отрывали взгляда от проецируемых на экраны карты изображений со спутников. Серьезные сосредоточенные люди, выслушав рассказ Серниги, выразили официальную благодарность ему и его ведомству за проявленную бдительность. — Ну, — спросил заместитель директора, — кто может что-нибудь добавить? Заговорила чернокожая женщина в очках. Если инцидент произошел вследствие умышленного изменения компьютерной программы, это было умело замаскировано под системный сбой. Такое возможно, Джанис? Вполне. Эта мысль уже приходила вам в голову, спросил заместитель директора, взглянув на часы, скажем, полчаса назад. Разумеется, с вызовом ответила негритянка. Моя работа заключается как раз в том, чтобы рассматривать все подобные возможности. Кто-то ахнул, и только тогда Джанис озаразилась, что сказала совсем не то. Наконец заместитель директора заговорил, пристально глядя ей в лицо. Мне доложили, что это был системный сбой. Никаких вопросов, ошибок. Отказ техники. Он остановился. Если был вопрос, то никто на него не ответил. И мужчина продолжал, медленно, раздельно. Сейчас я слышу о другой возможности, потому что... Все неуютно заерзали. Сняв очки, Джанис посмотрела ему в глаза, сознавая, что ее карьера сейчас может устремиться в крутой пике, из которого уж не выйдет. — Мы полагали, что сможем решить проблему собственными силами, сэр, — сказала она. — Предварительно нужно было восстановить всю цепочку событий. — Но вопросы стали возникать уже за стенами нашего ведомства, так? — продолжал заместитель директора, — спокойствие, которого теперь висело на до предела стальном тросе. — Судя по всему, да, сэр. — Мгновение. Он, не мигая, смотрел на нее потом. — сказал без злобы и пустых угроз. — Когда все это завершится, Джанис, у нас с вами будет долгий разговор. — Да, сэр. — Пока что мне нужен список предположений относительно того, как это было осуществлено. Сколько человек в этом участвовали, кем могут оказаться эти люди, — сказал заместитель директора. — Это должно быть у меня через час. — И еще ехать, чтобы все хищники оставались на земле. — Сэр, возможно, это уже невыполнимо, — подал голос мужчина средних лет с желтыми от никотина пальцами. — Сделайте так, чтобы стало выполнимо, — отрезал заместитель директора. — Пока система не получит свидетельство полного здоровья, у нас не будет абсолютной уверенности в том, что ее невозможно взломать. В воздух больше ничто не поднимется, это понятно.